Глава одиннадцатая. Нападение. Ей показалось, что она едва сомкнула веки, как кто-то стал грубо трясти ее за плечо. «Эй, мастер Аллен, вставай! Вставай, боко! Анна раскрыла глаза и увидела слабый дневной свет, сочившийся в открытую дверь харчевни. «Что? Уже утро?» Будивший ее Гарри засмеялся. Она лежала в пустом углу одна. Все остальные уже сидели за столом, с нетерпением поглядывая на хлопотавшую у очага хозяйку. В ногах у путников деловито кудахтой основали куры. Дым от очага слоями завис под закоптелым потолком. Анна встала и, позевывая, вышла на улицу. После сырой мглистой ночи день занимался хмурый и ветреный. Посреди двора на навозной куче горланил белый петух с выщипанным хвостом. Девушка отметила, что все кони, и ее в том числе, уже под седлом. Ополоснув лицо холодной водой из бодьи, она вернулась в харчевню, где хозяйка, вооружившись оловянным черпаком, наливала в миски дымящуюся похлебку, в которой плавали кусочки мяса. Анна с жадностью набросилась на еду. После вчерашнего дня ей казалось, что она в жизни не пробовала ничего вкуснее, чем эта несоленая мутная похлебка. Утолив первый голод, она стала есть спокойнее и даже огляделась. Кроме ратников, в харчевне находились еще четверо – Трое угрюмых крестьян и тощий парень с коробом каких-то нехитрых товаров. Коробейник сидел в самом дальнем углу, держа свой лоток у ног и настороженно поглядывая по сторонам. Увидев, что Анна смотрит на него, он нахмурился и поглубже затолкал под лавку свое добро. Анне стало смешно. Уж не думает ли этот тощий бродяга, что ей приглянулся его хлам? В этот миг она заметила, что сидящий напротив Бен не сводит с нее пристального взгляда. Девушка почувствовала, что краснеет, и, опустив глаза, вновь принялась за еду. И вдруг все в ней помертвело. В ее ложке лежало нечто, слишком напоминающее человеческое ухо. Анна закричала и вскочила так резко, что опрокинула лавку. У нее же началась настоящая истерика. Сначала все изумленно уставились на нее, но затем Филипп подошел и с силой встряхнул ее за плечи. «Там!» Она указала трясущейся рукой на свою миску. «Там!» Внезапно ее скрутил спазм. Зажав рот, она бросилась вон из харчевни. Никто не мог понять, что случилось, пока наблюдавший до этого за Анной Бен не наклонился через стол и, придвинув к себе миску, не поболтал в ней. Побледнев, как полотно, он показал всем свой улов. На какой-то миг воцарилась тишина. Сомнений не было. Перед ними человеческое ухо. Небольшое, скорее всего, детское. Охнув, осел на лавку Патрик Лейден, торопливо перекрестился Малый Том, а Большой Том, судорожно икнув, как и Анна, кинулся вон. И сейчас же перепуганный коробейник закричал, что было сил. «Я так и знал, что в этой дыре нечисто! О, причистая дева! А ведь с вечера я был тут один! И кто знает, может, следующая похлебка варилась бы из моих маслов!» Один из крестьян, также осенив себя крестным знамением, утвердительно закивал – «Все может быть. Недаром поговаривают, что трактирщик Боб со своей краснорожей разбойницей губят путников. Дернул же черт остановиться тут!» В этот миг сама хозяйка ступила в круг и, взглянув на предъявленную ей часть человеческого тела, сделала крестное знамение. «Бог его знает. Может, мясо и вправду человечим неоткуда знать. Роб его в городе на рынке купил». «Лжешь, дрянь!» – вопил корабейник. «Я сам видел, какой нож точил твой хозяин, когда я только явился и отогревался у вашего очага. Такой нож годится только разбойнику!» «Молчать!» – рыкнул Филипп и пристально взглянул в глаза хозяйки. Однако она держалась, как скала. Беспрерывно крестилась и отплевывалась, утверждая, что знать ничего не знает. Мясо, мол, куплено в городе, и хозяин наверняка может указать, у кого. «Но не могла же ты не заметить ухо, когда разделывала мясо?» Наступая на нее, спросил Бен. «И что такого? И не заметила. Встал то я затемно, и чтобы не будить гостей, огня не разжигала». В этот миг шепелявый Джек вдруг растолкал обступивших женщину воинов и, перепрыгнув через стол, схватил за шиворот пытавшегося боком выскользнуть из харчевни хозяина. «Куда это ты, бестия, собрался? Выкладывай все, как есть!» Хозяин повел себя совсем иначе, чем супруга. Едва стальные пальцы сжали его холку, он повалился на колени, и, стеная и, заливаясь слезами, стал умолять пощадить его и, тыча пальцем в жену, твердить, что во всем виновата она. Именно она уговорила его добывать провизию таким путем, мол, место у них глухое, а пережить лихие времена как-то надо. Хозяйка лишь зло процедила сквозь зубы. "Трак!" И угораздило же меня выйти за такое ничтожество!» Но хозяин даже не глядел на нее. Обхватив закованные в стальные по поножи колени Майзгрейва, он рыдал и молил о пощаде. У Филиппа напряглись скулы, глаза потемнели. «Фрэнк, веревку!» – глухо сказал он. В это время Анна, немного придя в себя, без сил сидела на земле у бадьи под стеной харчевни. Ее желудок избавился от ужасной пищи, но чувство омерзения не проходило. В горле стоял ком. Она слышала доносившиеся со двора людские голоса, рыдания и бешеный собачий лай, но ей было все равно, что там происходит. Наконец, когда шум уж очень усилился, она встала и, пошатываясь, направилась во двор. Первое, что она увидела в руках Бена Симола и шепелявого Джека, извивался и бился хозяин харчевни. Он гласил, что есть мочи, то зовя на помощь, то моля о пощаде. Ворота были распахнуты, а на суку росшего возле них большого дуба с деловитым видом выседал Фрэнк Бац, спуская вниз веревку с уже готовой петлей. Под ним стояла хозяйка со связанными за спиной руками. Малый Том в кольчуге и рясе топтался рядом с ней и, перебирая четки, читал по латыни молитву. Анна схватила за руку стоявшего рядом юного Оливера. «Силы небесные, что они делают, Оливер?» Юноша лишь мельком глянул на нее. «Они творят правосудие!» «Но разве они имеют право? Это же не Вилан и сэра Филиппа, это свободные люди!» «Это исчадие ада, а не люди!» – буркнул Оливер. «Сэр Филипп может их казнить. В худшем случае ему придется заплатить штраф!» Анна во все глаза смотрела, как дочитал молитву и отошел в сторону Малый Том. Как Фрэнк Батс надел на шею женщине петлю. Девушка вдруг с ужасом подумала, что у ее добрых попутчиков руки по локоть в крови а те стычки и набеги, в которых они участвуют на границе, не просто состязания в ловкости и удальстве. Каждое их движение подтверждало, что им не раз приходилось проделывать подобное. Майс Грейв махнул рукой, Фрэнк вышип из-под ног женщины деревянную колоду, и грузное тело забилось в воздухе. Глаза ее выкатились из орбит, лицо посинело, изо рта вывалился язык, а по телу волной прошла отвратительная дрожь. Наконец, оно неподвижно застыло, раскачиваясь из стороны в сторону. Анна прикрыла глаза. Долго, ох, слишком долго жила она за монастырскими стенами, забыв о царящей в этом мире жестокости. Хозяин корчмы, умолкший было, пока совершалась казнь, едва его подтолкнули к дереву, загласил с новой силой и стал так сопротивляться, что только втроем удалось поставить его на колени. После этого он смирился с неизбежным и затих. Вскоре, Все закончилось, и Майс Грейв отдал приказ строгаться в путь. Анна, едва ли не первой, вскочила в седло и вздохнула с облегчением лишь тогда, когда злополучный постоялый двор остался далеко позади. Впрочем, не она одна была в таком состоянии. В отличие от вчерашнего дня, сейчас воины ехали молча. Лишь порой кто-либо подгонял лошадь или отпускал крепкое словечко, когда по лицу хлестала ветка, либо вылетевшая из-под копыта ком земли разбивался алаты. У развилки дорог возвышался небольшой каменный крест, поставленный здесь, видимо, еще в незапамятные времена, покосившийся и позеленевший. Майсгрейв резко осадил коня и, соскочив на землю, преклонил колени. Его примеру последовали и остальные. Вокруг было тихо, лишь издали доносился едва различимый лисий лай. Анна, как и все, горячо молилась. Внезапно ее внимание привлек какой-то шум позади. Гарри Батц, Патрик Лейден и сам Майс Грейв, насторожившись, поднялись. Вскоре стал ясно различим, топот под и бряться не стали. Майзгрейв обменялся взглядами со своими воинами, и в ту же минуту все оказались в седле. И вовремя, ибо на повороте дороги показался довольно большой отряд, не замедляя хода, скакавший прямо на них. При виде людей Майс Грейва, ехавший впереди рыцарь в шлеме, с опущенным забралом перевел копье в боевое положение. Сомнений не оставалось. Это нападение, налет без предупреждения, такой, какие предпринимают разбойники, когда следует лишь убивать. Филипп мгновенно пришпорил кумира и, держа копья на перевес, двинулся навстречу неизвестному рыцарю. Однако, когда они уже готовы были сшибиться, незнакомец свернул в сторону, и Майс Грейв оказался в самой гуще его воинов. «Ловушка!» – только и успел подумать Филипп, отражающий том удары. Один из них пришелся по шлему, шлем выдержал, но на какой-то миг все поплыло у него перед глазами. Спас его кумир, вынесший хозяина из кольца врагов. Филипп тряхнул головой, развернул коня и поскакал назад, где его люди уже вступили в яростную схватку с нападавшими. Когда на дороге вспыхнул бой, Анна растерялась, но рядом оказался старый Бен. Схватив ее лошадь за повод, он поскакал прочь от дороги. «Побудьте здесь! На вас нет доспехов!» Торопливо бросил он, останавливаясь за деревьями, и тут же во весь дух поспешил назад. У развилки дорог шла настоящая битва. Лязг мечей, глухие удары, стоны, фырканье и ржание коней. Нападавших было вдвое больше, однако они заметно уступали в искусстве боя воинам Майс Грейва, которые отбивались столь ловко, что вскоре кровь противников окрасила свежую траву, и ни один конь, потеряв всадника, с испуганным ржанием унесся прочь. На Филиппа Майсгреева наседали сразу трое латников, и выдерживал их натиск он только благодаря своему блестящему умению владеть мечом до да прекрасной выучки кумира, который, пока его хозяин действовал оружием, кусал и легал коней противников. Улучив момент, Филипп крикнул неизвестному рыцарю, чтобы тот остановил своих людей и сразился с ним один на один, как и приличествует, носящим рыцарский пояс. Но тот без единого слова продолжал атаковать одного из людей Майс прозванного молчаливым Эдмундом. И минуту спустя разрубил его на глазах Филиппа страшным ударом наискосок почти пополам. Схватка затягивалась. Вскоре пал еще один из ратников Майс однако отряд неизвестного рыцаря нес куда большие потери. И тем не менее они продолжали биться. В какой-то момент трое из нападающих насели на отчаянно отбивающегося малого Тома, и ему пришлось туго. Один из противников, замахнувшись тяжелой булавой, ринулся на воина-монаха, но оружие скользнуло, и удар пришелся по голове лошади. Несчастное животное рухнуло, как подкошенное. Малый Том кубарем покатился по земле. «Держись, братишка!» – вскричал Том Большой, прибиваясь к нему. Но было поздно. Малый Том сумел увернуться от одного из противников, ускользнуть от другого, но встречи с третьим было не избежать. Малый Том отчаянно закричал и выставил меч в слабой надежде отвести смертельный удар. Но удара не последовало. Чужой воин бессильно рухнул к его ногам. Из спины у него торчала короткая, тяжелая стрела. Малый Том сдвинул на затылок каску и вытер лоб. Только теперь он заметил, что на земле лежат еще несколько воинов, сраженных меткими выстрелами. В этот миг стрела настигла предводителя нападающих, вонзившись меж пластинами левого плеча. Он взмахнул рукой и покачнулся в седле. К нему бросился Майзгрейв, но неизвестный рыцарь немедленно развернул коня и поскакал прочь. «Остановись, негодяй!» — крикнул Филипп, но рыцарь уже скрылся в лесу. Его воины тут же стали поспешно покидать поле боя. Ратники Майс устремились было в погоню, но Филипп удержал их. «Мы не в Чивёцких горах. Нам не нужна добыча. Наше дело доставить королевское письмо». В воздухе просвистела еще одна стрела, и замыкающий воин чужого отряда вскрикнул и свалился с лошади. Все оглянулись. «Так вот это кто! Вот он, благодетель!» – вскричал малый Том. В стороне от развилки дорог, верхом на толстой дубовой ветке, сидел Алан с арбалетом в руках. В самом начале стычки Анна растерянно следила из-за деревьев за боем. Однако потом первое чувство страха прошло. Даже наоборот, она ощутила, как в ней закипает воинственная кровь ее отца. Испытала досаду из-за своей никчемности в такую минуту. За ее спиной висел арбалет, а колчаны были полны болтов. Но как воспользоваться ими отсюда из-за деревьев, когда ратники Майзгрейва и нападающие перемешаны словно карты в колоде? Вот тогда ее внимание и привлекла эта нависающая над дорогой толстая ветка. Подъехав ближе, Анна встала на седло, а уж оттуда по стволу добралась до ветки. Сверху все было видно, как на ладони, и, не раздумывая, она повернула рычаг арбалета. Теперь же, улыбаясь и болтая ногами, она смотрела на столпившихся внизу ратников. Дочь графа Ворвика не испытывала ни малейшего раскаяния от того, что отправила в мир иной несколько душ, а слова похвалы казались ей сладостными, как нектар. Малый том приплясывал под деревом, а том большой помог ей спуститься на землю. В это время к Майсгрейву приблизился Оливер. «Сэр, взгляните, каким ударом убит молчаливый Эдмуд!» Рыцарь подъехал к телу ратника. Он видел, как было дело, и сейчас глядел на странную рану, которая рассекала плечо, лопатку, ребра, почти отделяя руку от тела. «Святые угодники!» — невольно схватился за нагрудный крест Патрик Лейден. «Сэр, похоже, это тот, кто свалил и угрюмого вилла!» «Нас преследует, сэр!» подытожил Фрэнк Бац, устало снимая шлем вместе с кольчужным подшлемником. Его волосы были мокрые от пота. «Надо искать другую дорогу на юг, если не хотим, чтобы нас ожидало еще не одно нападение». Где-то в стороне раздался слабый стон. Какой-то из латников неизвестного рыцаря еще дышал. Спрыгнув с коня, Фрэнк склонился над ним. «Кто твой хозяин, пес?» — встряхнув несчастного, резко спросил он. Тот охнул и... Изо рта у него хлынула кровь, и, забившись в судорогах, латник испустил дух. Но это был полегче, заметил Гарри. Сам он сидел согнувшись, и вместо обычной улыбки на его лице было написано с трудом сдерживаемое страдание. — Что с тобой? — спросил Майс Грейв. — Сущая безделица. Удар, не прорвав кольчугу, вдавил ее вместе с подкольчужницей в мышцы. Пуп Вильзевола жжет, как огнем. — Ехать сможешь? — Гарри наконец улыбнулся. — О, сэр Филипп, я уже не в возрасте мастера Аллана, когда всякий пустяк кажется концом света. — Не возводи напраслину, Гарри, — оборвал его Филипп. Аллан держался молодцом. Его меткости мы отчасти обязаны тем, что все так скоро кончилось. Щеки Анны вспыхнули от удовольствия. — Это не совсем так, сэр, ведь главный разбойник ушел. — Ушел. Думаю, и нам следует поспешить. Но сперва надо позаботиться о телах наших товарищей. Подал голос шепелявый Джек. «Сэр, мы близ Донкастера, и я из этих мест. Помнится, где-то тут поблизости должен быть монастырь вифлеемских младенцев. Лучше будет, если мы без промедления двинемся в дорогу, а по пути братьев и забителей попросим позаботиться о погибших». Вскоре они действительно выехали к небольшому монастырю, где сообщили о случившемся. Монахи сокрушенно качали головами, жаловались на беспокойные времена, но, получив деньги от рыцаря, остались довольны и благословили путников. Филипп был молчалив, поэтому так странно выглядела вспышка его неожиданного гнева, когда почти у самого Донкастера, едва они подъехали к башне, Филипп стал бушевать, говоря, что охранники плохо несут свою службу, если на него рыцари и посланца короля нападают какие-то неизвестные, почти на подступах к городу. «Вы еще хорошо отделались, сэр!» — невозмутимо ответил ему начальник башенной охраны. «Молите святого Николая, покровителя странников, чтобы вам и в дальнейшем так везло, ибо дальше вы окажетесь в Нотингемском графстве, где немало обедневших баронов разбойничают на дорогах, прикрываясь приверженностью партии то Йорков, то Ланкастеров». Филипп, казалось, никак не отреагировал на это предупреждение, но, когда они отъехали, направил свой отряд по тропе, уходившей в дебри лесов, известных еще со времен славного разбойника Робина Гуда. В дороге в какой-то момент Майс Грейвы нагнал Бен Симл. «Нам что теперь, все время придется съезжать с тракта и петлять в зарослях, сэр, и вы постоянно будете ругаться со сборщиками пошлин?» «Так надо, Бен, если за нами следят» то пусть преследователи решат, что мы и далее движемся по большой южной дороге. Нам же стоит подыскать себе иной путь в южные земли Англии. После широкого торгового трака отряд Майсгрейва теперь все глубже удалялся под кроны деревьев, определяя путь по солнцу. Такие дороги плохо охранялись, ездить тут было небезопасно, а в народе и по сей день ходили слухи о разбойниках шервудских лесов. Что эта местность поныне опасна для проезда путники поняли, когда едва стало вечереть, им преградил путь многочисленный отряд конников. Все они сидели на довольно исправных лошадях, но самых вид, худые хмурые лица, неважное обмундирование и то, как решительно они заградили дорогу, указывало, что это просто вооруженная банда. Однако возглавлял их рыцарь в добротных доспехах, только шлем его был снят, обнажая молодое наглое лицо с рассыпавшимися по плечам тонкими светлыми волосами. Ни герба, ни девиза на его щите не было, однако рыцарь не применул представиться. «Мое имя Лайонель Вестфолл. Я рыцарь из Ноттингемшира и служу Белой Розе». «Я тоже служу Белой Розе», — ответил Филипп. «Мое имя Филипп Майзгрейв. и я еду по поручению короля Эдуарда». Лицо Лайонеля осветилось хищной улыбкой. «Я так и думал, сэр, что вы попадетесь на мою уловку, ведь на деле я уверен только ланкастерам, а такие, как вы, прихвостни узурпатора Эдуарда, засадили законного государя в Тауэр, а его королеву с сыном заставили скитаться на чужбине. Что ж, сэр-рыцарь, думаю, вы не будете против заплатить за проезд, и уж будьте уверены, ваши деньги послужат доброму делу. Будут переправлены тем, кто готовит возвращение отважной Маргариты Анжуйской». Анна даже ахнула, такая наглость и ложь, говорившего, были просто выпиющими. Этот разбойный рыцарь, пользуясь многочисленностью своего отряда, попросту хотел ограбить путников. И тем более ее поразило, что Филипп послушно отстегнул от пояса кошелек и, словно раздумывая, подбросил его на руке. Неужели отважный Майс Грейв решил уступить этому негодяю? «Алан, дружок, подъезжай-ка ко мне!» — неожиданно окликнул ее Филипп. Сэр Лайонель, продолжая ухмыляться, смотрел, как самый юный из спутников остановленного рыцаря приблизился к своему господину, и тот что-то негромко сказал ему. Наверняка сейчас заставят мальчишку передать кошелек. Также думали и его люди, завидев, что рыцарь развязал стягивающие кошель тесемки. Они тоже начали улыбаться, однако улыбки их тут же сменились гримасами злобы, когда юный стрелок неожиданно навел на их предводителя заряженный арбалет. «Держи его на прицеле, Алан! В этот же миг Филипп швырнул целую пригоршню серебра в низину у дороги. «Собирайте свое серебро, славные последователи веселого Робина!» Они медлили лишь миг. Потом, забыв о находившемся под прицелом предводителя, спешились и кинулись в заросли, стали рыскать по земле, торопясь и отталкивая друг друга. «Плохо платите своим людям, сэр-разбойник», — с иронией заметил Майс Грейв. «Они готовы оставить вас за жменью серебра, но-ну!» «Не дергайтесь. Мой Алан стреляет не хуже легендарного Локсли, и вам не следует давать повод для того, чтобы я велел ему спустить крючок». Рыцарь побледнел от гнева, когда люди Майсгрейва проследовали мимо него. Последними проехали Алан и Майсгрейв. Однако люди сэра лайнеля даже не поглядели в их сторону, занятые сбором денег. Даже раздавшиеся уже позади проклятия разбойного рыцаря и его требования двинуться в погоню не заставили их прервать свое занятие. Анна, привстав на стременных, скакала во весь дух за Майс Грейвом, и душа ее ликовала. Майс Грейв не обошелся без нее, он похвалил ее, и она, по сути, его спасла. «Вы довольны мною, сэр?» – спросила Анна, когда они перешли на мерную рысь, и она подъехала ближе к Филиппу. Не сводя глаз с дороги, он только чуть кивнул. Она была довольна и этим. Однако рыцарь был все же озабочен начавшимися неприятностями, поэтому при первом же повороте велел отряду свернуть и выехать на новую дорогу. «Мы уже дважды проявили себя в пути, дважды оставили знак, где проезжали, и теперь, думаю, нам следует сделать крюк, чтобы сбить преследователей со следа». «Уж не думаете ли вы, сэр», — начал Бен симл — «что этот разбойник Лайонель...» Не думаю. А вот то, что мы везем письмо короля, и оно кого-то интересует, заставляет меня постоянно менять наш путь.